Через несколько часов он ужинает с Кармен Девенпорт в немецком ресторане «Якоб Вирт» в театральном районе. Выбор Бобби пал на него как на достаточно презентабельный для двух госслужащих, но при этом не настолько, чтобы для оплаты счёта пришлось брать кредит. Мыслями... Бобби, впрочем, постоянно возвращается к тому непонятному разговору с Мэри Пэт Феннесси. Не самый подходящий настрой для первого за 10 месяцев свидания. И всё же он никак не может перестать думать о пальце, направленном на небо, и неумении слышать невысказанное. Что за нахрен невысказанное такое? «Ну, выкладывай», — говорит Кармен. «Ты о чём?» «О том, что тебя тревожит». «Может, я просто волнуюсь?» «М-м, mm, неа». Она кладёт салфетку на колени и поправляет под собой стул. «Ты не здесь, не в этом ресторане, не со мной. А я, между прочим, сегодня красивая». На ней белая блузка крестьянка, джинсовая юбка и ботфорты того же цвета, что красное дерево, из которого сделана барная стойка. Светлые волосы дугой спадают на глаза, не так, как в вечер их повторного знакомства. И украшений больше: серебряное колье и серебряный браслет на левом запястье. А также Тонкие серьги-кольца из белого золота её зелёные глаза невероятно светлые почти прозрачные боби от чего-то кажется что они просвечивают его насквозь он говорит кармен что она очень красивая но ну, наконец-то ладно прекращай юлить о чём задумался а тебе Она со смешком показывает Бобби средний палец. «Поверь, лучше тебе сейчас рассказать на чистоту, что тебя беспокоит, чем весь вечер вот так озабоченно сидеть, пока я не психану и не уйду». Официантка приносит напитки. Красное вино для Кармен и разливное пиво для Бобби. И они поднимают бокалы за первое свидание. Он рассказывает ей о боге Уильямсоне и свидетелях, которые видели, как четверо подростков гонят его на платформу. О том, как труп Оги нашли на путях следующим утром. О том, что в подростках опознали двух девушек и двух парней из Юшки, О том, что двоих удалось вызвать на допрос. Но явились оплаченные Марти Баттлером адвокаты и забрали их. А оставшиеся двое?» — спрашивает Кармен. «Один — крепкий орешек. Самый, пожалуй, тяжёлый случай из четырёх. У Марти с ним личные связи, так что он точно ничего не скажет». «А вторая девушка?» «Никто не знает, где она. Мертва?» Поговаривают, смоталась во Флориду. Но сам ты как будто в это не веришь. «Кое-что не сходится, да», — произносит он. «Не понимаю, чем она так выделяется из всей четвёрки. Это-то избивает с толку». Кармен задумчиво отпивает вина и смотрит Бобби прямо в глаза. Ему так это нравится, что он немедленно хочет куда-нибудь спрятаться. Фамильная черта коинов. Чувствуешь приближение счастья — беги. Потому что после счастья всегда наступает боль. «Спасибо, мама, спасибо, папа», — думает Бобби. Такое вот отношение к жизни привили. Воспитатели хреновы. «Однако эта девочка может быть свидетельницей убийства» говорит Кармен, или причастна к нему. Не обязательно. Она многозначительно приподнимает брови. Может, просто присутствовала рядом, а затем у неё вовремя проснулась совесть. Мысль интересная, признаётся Бобби, и перед внутренним взором снова возникает лицо Мэри Пэт. Лихорадочно горящие глаза, которых мимолётно вспыхивает отчаяние и боль, невысказанная. «У тебя дети есть?» — спрашивает он у Кармен. «Да, сын. Он уже в колледже. Сумела поставить его на ноги до окончания школы, прежде чем всё пошло наперекосяк. Единственное, что я не пустила коту под хвост». Бобби снова смеривает ее оценивающим взглядом. «Ты что, родила еще в старших классах?» «Посмотрите, какой мастер комплиментов!» — улыбается она. «Нет, Бобби, я родила в 19 когда закончила школу. Сыну сейчас тоже 19 Дальше сам посчитай». Бобби ахает в притворном ужасе. «Так ты на четыре года меня старше». «Да, но сохранилась явно получше». Бобби не помнит, когда в последний раз смеялся столь непринуждённо. Через мгновение Кармен присоединяется. Она берёт его за руку и плавно водит большим пальцем по центру ладони. «Может, закажем чего-нибудь?» — предлагает она. Да, конечно. Но звать официантку они не торопятся. Просто сидят и изучают друг друга. «А у тебя есть дети?» — спрашивает Кармен. «Тоже сын. Ему девять. Живёт с матерью. Приезжает ко мне на выходные». «Хорошо. Тогда спрошу». Как бы ты поступил, если б твоему ребёнку причинили вред, а полиция лишь развела бы руками?» Бобби сразу же представляет себе брендона, его открытый взгляд и улыбку, его добродушное желание, чтобы все вокруг были счастливы. Это желание одновременно трогает и пугает. Если мир ранит его, серьёзно ранит, Сумеет ли Бобби остаться целым? «Даже не знаю», — говорит он. «Нет. Конечно, я знаю, что захочу сделать, но я, как ты понимаешь, верю в закон и порядок. А вот такая жизнь мы, допустим, среди первопоселенцев на Диком Западе лет сто назад, и кто-то обидел бы моего сына? Тогда да». Я отправил бы обидчика прямиком к Эйбу Линкольну на тот свет. Кармен кивает. Я часто об этом думаю. Сказать, что ты убьешь любого, кто тронет твоего ребенка, легко. Но есть законы, последствия. За убийство сажают, и выходит, что ребенок будет расти без тебя. Только законы отличают нас от животного царства. А родители той девочки тоже так думают? У неё только мать. И что она за человек? Та ещё штучка, усмехается Бобби. Будь у меня во взводе штук 5 таких, мы предотвратили бы ту чёртову войну в зародыше. «Погоди, речь всё ещё о женщине?» «О, это особый сорт. Таких выращивают только в трущобах юшки». «Она тебе как будто нравится». «Ну да», — кивает он. Затем замечает, как нахмурила брови Кармен. «Нет, нет, нет, ты не подумай. Не в этом смысле». «А в каком?» Но он задумывается, как можно описать Мэри Пэт Феннесси. Её словно никто не учил, что иногда нужно остановиться, и даже не сказал, что это нормально. Остановиться? Ну или расслабиться, не знаю, поплакать, дать волю эмоциям. Он подбирает слова. Каким-нибудь, кроме гнева, по крайней мере. Вот я, когда вижу сына, обнимаю его так крепко, что он просит отпустить. Я вдыхаю запах его волос, его кожи. Иногда прижимаюсь грудью к его спине, чтобы ощутить, как бьётся его сердце. Он уже почти совсем взрослый, и скоро станет этого стыдиться. Поэтому я пользуюсь моментом, пока могу. Она кивает. Её взгляд смягчается, а палец поглаживает его ладонь ещё нежнее. «Бьюсь об заклад», — продолжает Бобби. «Эту Мэри Пэт никто так в жизни не обнимал от чего «Отчего-то мне кажется, что ты хороший отец», — говорит Кармен. «Никого нельзя назвать хорошим отцом, пока он не умер». Она мотает головой. Афоризм звучит не так. Примечание. Никого нельзя назвать счастливым прежде его смерти. Высказывание приписывается Солону, афинскому политику, одному из семи мудрецов Древней Греции. «Знаешь, древнегреческий?» Он улыбается. «Только философов!» «Монашки вдолбили?» «Терпеть не могу, монашек», — выпаливает Бобби. «Я тоже. Хоть их и есть за что пожалеть. Священникам вся выпивка и признание, а им? Монастырь?» Подходит официантка, и они расцепляют руки, чтобы полистать меню и сделать заказ. Официантка удаляется, Кармен снова кладёт руку на стол и приглашающе вскидывает бровь. Бобби протягивает ей свою руку, и она накрывает её второй ладонью. «У этой женщины есть ещё дети?» «Был сын, но он умер. А муж?» «Было двое. Один ушёл». Другой официально признан погибшим. Кармен убирает руку, берёт бокал и отпивает вина. Значит, если с её дочерью и правда случилось что-то ужасное, то ей получается и жить больше незачем? В это мгновение сквозь Бобби будто пролетает привидение. Могильный холодок пробирает его от макушки до пяток, а затем выходит из груди. И «Я даже не знаю, что ответить», — признаётся он. После ужина Бобби провожает Кармен до дома. Она живёт недалеко, в 10 минутах ходьбы от ресторана. Но идут они не спеша, растягивая путь. Идут под густой листвой, источающий дневной жар. А когда пересекают парк-сквер, улицы перед ними расходятся каньонами света и тени. За ужином Кармен подробнее рассказала о своей работе. Она содержит временное жильё в Роксбери для женщин, часто с выводком детей, спасающихся от домашнего насилия. А сейчас на этой тихой летней ночной улице Бобби спрашивает, почему она занимается именно этим. Кармен отвечает, что с детства мечтала быть юристом и какое-то время даже служить в полиции, только хоть и поступила в колледж на полную стипендию, всё равно с трудом сводила концы с концами. Денег едва хватало на жильё и пропитание. Тогда кто-то из знакомых нашёл ей подработку в приюте для сбежавших из дома подростков. Именно там она открыла в себе талант убеждать людей. Не всех, конечно, далеко не всех, что они способны начать новую жизнь. «И ты подсела?» — заключает Бобби. Кармен одобрительно хлопает его по руке, В знак подтверждения. По тело. Ага. В точку. Женщины бегущие от побоев. Кошмар. Жуткая работёнка, если вдуматься. Кто бы говорил? Не-не-не, возражает Бобби. И у меня, конечно, дерьма хватает. Но сама по себе работа довольно прямолинейная. Кого-то убили. Я ищу виновного. Иногда нахожу, иногда нет. Но я не ставлю перед собой цель, чтобы кто-то благодаря мне стал жить лучше. А тебе ведь приходится верить в этих женщин, которые, небось, в половине случаев ещё и добровольно возвращаются к своим мучителям. Или же те их находят и уламывают вернуться. Как часто такое происходит? «Больше, чем в половине случаев», — признаётся Кармен. «Врать не стану. Порой кажется, что всё зря. Какое-то время я искала свет на конце иглы, но наркотики погасили всякий свет вообще». «И откуда ты теперь его берёшь?» «Из веры». «Веры? В смысле, в Бога?» «Нет». Веры в людей. «Ну, это так себе вариант», — кривится он. «Не веришь, что люди могут измениться?» Не. Она скептически вскидывает бровь и уходит немного вперёд. «И как ты, Бобби, который на самом деле Майкл, вообще рассчитываешь затащить меня в постель с таким-то настроем?» Я просто не очень-то верю, чтобы Вера реально кому-то помогала. Пробует выкрутиться он. Кармен возвращается. «Говоришь одно, а поступаешь иначе. Ты поверил в меня и потому отвез в клинику, а не в тюрьму. Только благодаря этому я не лишилась работы. И ты веришь в ту женщину из юшки Причём настолько, что весь вечер лишь о ней и думаешь, хотя перед тобой такая сногсшибательная красотка. «Это точно», — поддакивает Бобби. Кармен подходит к нему вплотную, хватает за лацканный пиджака и в первый раз целует в губы. Легко, почти целомудренно, но при этом немного влажно. «Ты отвергаешь надежду, но на самом деле веришь в неё. За это ты мне и нравишься». Она отпускает его пиджак и снова уходит вперёд. «Нравлюсь?» Ошарашенно спрашивает Бобби. Кармен оглядывается через плечо. «Только никому не говори». Они останавливаются перед её домом на Чендлер-стрит, окружённым подобными ему малоэтажными кирпичными постройками прошлого века. Бобби не назвал бы район криминальным, однако и безопасным тоже. Как и весь город, он разрывается между тем, что было раньше, и тем, что могло наступить или не наступить. Кармен указывает на светящееся окно на третьем этаже и говорит, что там её гостиная. Подняться туда в этот вечер Бобби не суждено. Это ясно и без слов. Поцелуй не в счёт. Впрочем, Бобби не против. Вьетнам совсем испортил его в том, что касается женщин. Там он общался исключительно с танцовщицами, девчонками в баре и проститутками, гулявшими по широким тротуарам возле императорской цитадели Хьюи и окликавшими военных на почти неразличимой смеси вьетнамского, французского и грубоватых английских фразочек из фильмов о гангстерах. Когда Бобби вернулся в Штаты, и начал служить в полиции, то первые несколько лет по инерции продолжал зависать со стриптизёршами и официантками. А потом познакомился с Шеннон, которую, как теперь он понимал, на самом деле никогда не любил. Она была холодной и властной. Явно презирала окружающих, и Бобби ошибочно принял её интерес к нему, за признание собственной ценности. В конце концов, кому не понравится, когда к тебе проявляет симпатию тот, кто всех презирает? И обладание столь красивой и столь надменной женщиной дарило ему чувство гордости. Да, именно гордости, но никак не удовлетворения. Впрочем, Справедливости ради, стоит отметить, Шеннон довольно быстро поняла, что Бобби её не любит. Беда только в том, что она-то его любила, насколько Шеннон в принципе была в состоянии кого-то любить. И осознание безответности чувств обратило её и без того эгоистичное сердце в кусок гранита оказалось под силу пробиться сквозь эту оболочку. И то Бобби сомневался, надолго ли. Ведь мальчик скоро подрастёт и научится огрызаться. Расставшись с женой, Бобби вернулся к беспорядочному сексу. Далеко не всегда с проститутками, но с женщинами, которые, как и он, не искали обязательств. Завязав, Он исключил из своей жизни всё, что пробуждало в нём тягу к саморазрушению и самобичеванию. А это означало в первую очередь порвать со всеми женщинами, с которыми Бобби до этого активно общался. И вот он стоит перед домом Кармен Девенпорт, бережно держа её за руки. Она благодарит его за приятный вечер, Он отвечает тем же. Они оба глупо улыбаются, думая, поцеловаться ли им ещё раз. И Боби понимает, что его так в ней, да и в любой умной женщине, пугает. То, что ей хватит ума, мгновенно разглядеть, какое он ничтожество. Он не знает, для чего живёт, и никогда не знал. Он не знает, куда идёт, И никогда не знал. Глубоко внутри он чувствует себя младенцем, которого Аист сбросил в дымоход. И он летит, летит. А всё, что видят окружающие, это не более чем маска. Они снова целуются, на этот раз смелее, дольше. Бобби со стыдом ощущает, как всё его тело пробирает дрожь и надеется, что Кармен этого не заметит. Будто двенадцатилетка какой-то, блин. Она мягко отстраняется, но глаза её по-прежнему закрыты. Затем веки медленно поднимаются, и прозрачные зелёные глаза — Снова смотрит на Бобби с той самой спокойной рассудительностью, которая пугает его до чёртиков. «Позвони мне завтра», — говорит Кармен, поднимаясь по ступенькам. «Во сколько? Удиви меня». Она уходит, а он ещё какое-то время смотрит на закрывающуюся дверь после чего направляется к метро. Не успевает Бобби перешагнуть порог дома, как натыкается в коридоре на сестру Эрин, страхового актуария. Примечание. Актуарий. Специалист в области актуарных расчетов экономики и финансов решающей задачи финансовой безопасности, оценки рисков и разработки математически обоснованных страховых, финансовых, инвестиционных, социальных и пенсионных схем, статистического анализа с целью определения вероятностей страховых событий, заболеваний и смертей, ущербов от стихийных бедствий и катастроф, которая интересуется, где его носила, «Гулял. А что такое?» «Тебе с работы звонили. Раз пять». «Просили что-то передать?» «Просили». Он ждёт продолжения, но Эрин только сверлит его строгим взглядом. «Что просили?» Снова суровый взгляд. Эрин так и не простила Бобби за то, что тот познакомил её с бывшим мужем или скорее за то, что продолжил дружить с беднягой, когда она от него ушла. Просили перезвонить. Бросает сестра и поднимается к себе. Бобби подходит к телефонному столику у лестницы и втискивается в крохотное креслице. Набирает номер участка. Отвечает Причард. «Привет, это Бобби». «Искали?» «Ага. Помнишь того пацана, которого привозили на днях?» «Рам Коллинз». «Ну да». «Он снова у нас». «В каком смысле?» «В смысле, приковылял к нам, штаны все в крови. Говорит, хочет дать показания погибели того чёрного парня». «Так примите». Он хочет говорить только с тобой. Хорошо, еду. И это, Бобби. Чего еще? Пацан обделался, в прямом смысле. Заклинает нас, чтобы мы оставили его в участке. Ничего себе. Не сказал, почему? Сказал. Сказал, что иначе она его достанет.